Один. О времени, жизни и долголетии. Разговор о долголетии. В вопросе, почему одни люди живут так мало, а другие живут себе и живут, есть элементы чертовщины. Мне достаточно часто пишут читатели моих книг очень и очень разные люди. И вопросы бывают весьма необычные. Встречаются как очень серьезные, так и довольно забавные. Например, Читатели часто хотят выяснить мое мнение, достигнут ли именно они долголетия. При этом обычно рассказывается много из того, что эти люди делают или не делают в своей жизни. Бывают и очень глубокие, по смыслу, вопросы. И я решил описать это в виде научно-философской дискуссии секции геронтологии МОИП при МГУ. Итак, в комнате на Большой Никитской улице, где проходят наши заседания уже более 60 лет, собрались 30 геронтологов самой большой столицы Европы. Физики, химики, биологи и даже математики. Есть и врачи. Тема обсуждения такая. Что управляет временем жизни отдельного человека? Начало очень необычное. Я, как председатель секции, начинаю дискуссию с неожиданного хода. «Коллеги, если только предположить, что Бог все-таки есть, сразу же встает вопрос. Почему Он отмерил людям такое разное время жизни? Мы же все равны перед Ним. Тут все присутствующие сразу же оживляются. Видно, что всем есть что сказать. С позиции Бога человек бессмертен. Сколько бы не выделил и на том спасибо». Но хочется ведь подольше, господа, господа. Так как Бога нет, то и спрашивать некого. Как только Бога не представляли, и что за Него не говорили, даже то, что Его нет. Тогда зачем именно вы, коллега, вот сейчас за Него это говорите? Так если Бог внес в нас частицу себя и хочет, чтобы мы подражали Ему, то наша задача стремиться к бессмертию или, по крайней мере, продлевать нашу жизнь. Не знаю, что думает он про долголетие, а вот отменить старость сам Бог велел. А вот у меня нет никаких сомнений, что Бог и старение, и долголетие очень одобряет. Мне с вами, коллеги, всегда приятно обсуждать темы старения, но уж больно у вас все в радужных тонах. Старость — это все-таки период немощей и болезней. — Коллеги, а давайте примем постулат, что Бог есть сама мать природа. — Да, с таймером в руке или пропуском к двери вечности. — Да, он любит экспериментировать, как и все мы. — Одно радует, если Бог сотворил человека по своему образу и подобию, то он тоже болеет и стареет. — Дорогие мои, мы же о Боге говорим, так шутить нельзя. «Шутки — это не самое плохое. Без чувства юмора серьезного изучения старения быть не может, и я это очень серьезно заявляю. Иначе все выльется в гранты, пустые статьи и очередную гипотезу, которой место на мусорной свалке истории, причем сразу, как только она вышла в свет». «Нет, господа, говоря о долголетии человека, мы уже рассуждаем о его природе». «Тогда и я выскажусь». Изначально природа ничего не ограничивала. Ей это просто не нужно, тем более выделять на это отдельный механизм старения или долголетия. А мое мнение состоит в том, что продолжительность жизни зависит исключительно от уровня медицины в стране проживания. Сам же человек может делать только профилактическое обслуживание своего организма. — Смею заметить, что темы продолжительности жизни людей и долголетия отдельного человека, конечно, тесно связаны. Однако же это разные вопросы. — Коллеги, я думаю, природа выделила каждому ровно столько, сколько нужно конкретному человеку для его максимального совершенствования. И если есть еще перспективы роста, то она позволяет человеку жить дальше. — Конечно. — Конечно. Обсуждать жизнь и ее продолжительность можно только при консенсусе понимания, зачем она нужна. И в чем ее ценность? Согласно святому писанию, до потопа люди не остарели. На созревание души закладывались сотни лет. Да, и поэтому Мафусаил жил аж целых девятьсот шестьдесят лет. И умер? Опять смеетесь. — Господа, с Мафусаилом не все так просто, вернее, с самим летоисчислением. Мог быть даже другой календарь, поэтому долголетие его лучше было бы посчитать в днях, а в днях мы его не знаем. Есть упоминания о девятисотлетних праведниках, поскольку одним из столпов веры в те времена был пост до первой звезды. А Назареи не ели ничего, кроме растений. То вот вам, коллеги, и метод достижения долголетия. Но затем потомки Ноя жили все меньше и меньше с каждым поколением. Но ведь где-то был поставлен предел продолжительности жизни человека в сто лет. Вы что, верите в магию круглых цифр? Нет, конечно. Но эта цифра так много цитировалась. Последние пару тысяч лет, что она у всех нас, как родовая травма. А мне, коллеги, нравится широта наших представлений и мнений о долголетии человека. Ну, по тем же самым ведам, сборник самых древних священных писаний индуизма на санскрите, у человека действительно бесконечная жизнь в колесе сансары через череду перерождений, пока он в разуме своем хоть какой-то порядок не наведет и не поймет законы Вселенной. Я сказал бы, что эта красиво оформленная цитата мало о чем нам говорит. Конечно, ведь человек сам кузнец своего счастья. Нет, никаких 150 лет жизни даже с кучей денег пересаженным сердцем и на своей яхте не предусмотрено. — Конечно. И это связано с тем, что уже истощились резервы для синтеза стволовых клеток. — Это примерно то, что и я говорю. Гормон счастья продлевает жизнь. Нужно только прислушаться к себе. — А если гормоны уже не вырабатываются, и сигнальные пути не те, то откуда долголетие... «Но и слишком пристальное внимание к себе, своему здоровью, долголетию делает из нас подобие биороботов, которые не живут, а существуют для выполнения определенных функций». «Да. Кроме того, роботы ведь тоже ломаются». «Я бы поставил вопрос, а зачем такая жизнь? Тогда уже следом можно спросить и о границах такого существования». Чтобы говорить о них, мы должны прежде всего договориться о том, что имеется в виду под термином старение. Так мы далеко уйдем. Коллеги, у нас все-таки дискуссия о долголетии, значит, жизнь уже есть, как и старение. Да, но россияне живут меньше европейцев, значит, у них другие границы. Протестую, у России границ нет, во всяком случае, духовных. А у меня, коллеги, раз мы обратились к этой теме, с учетом запредельного долголетия королевской пары Елизаветы II и ее супруга, принца Филиппа, есть сомнения в реальности их существования. Но сегодня появилось такое новое направление — продажа долголетия онлайн. Не смешно. Этим хитрым продавцам все равно, что продавать, что ваучеры, что долголетие. Они и себя продадут, если попросят. Им не важно качество предлагаемого товара, долгая жизнь. Как бы и не пожалеть потом. Господа, вы же просто рассматриваете долголетие как длительность жизни. А это не так. Давайте сделаем предположение, что мы не знаем механизмов долголетия. Почему один человек становится долгожителем, а у другого жизнь заканчивается в рассвете сил. И... Как писать о том, чего мы не знаем? Но это же и есть самое интересное. И нас интересует будущее, даже если оно будет уже не наше. Для каждого вида существует оптимальный срок, за который он сможет размножиться и вырастить потомство. Так что для оптимизации скорости эволюции, с учетом того, что емкость экосистемы по конкретному виду не безгранична, должна осуществляться смена поколений. А у естественного отбора разве есть цель? Забавно и какая же: экспансия вида, наращивание биомассы или совершенствование нервной системы, создание венца эволюции? Хотите сказать, что долголетие, даже если оно реально, эволюционная сказка для человечества? «Бросьте вы эти дарвиновские споры. У меня складывается такое впечатление, что если долголетие будут достигать все люди или даже больше их часть, то оно потеряет свою ценность». «Или потеряет статус долголетия». «Да, именно так. И без короткой жизни долголетия опять не будет. И человек опять захочет жить дольше». «Так и пусть живет долго, если Господь этого не запрещает». Занавес. Все продолжают оживленно говорить, но уже о политике, экономике и вирусах. Шел 2020 год. Приблизительно так же было в России и сто лет назад. Обсуждали революцию, разруху в головах и только что закончившийся испанский грипп. Председатель напомнил о земном, о ежегодных взносах, которые все забывают платить о продолжительности жизни человека. — Доктор, расскажите, как мне жить долго? — Посмотрите, какое утро. Вы видели сегодня туман? — Нет, не видел. Давайте про долголетие. — А запах кофе какой при тумане. — Ну, когда же про долголетие? — Дорогой мой, я же вам уже рассказываю. Рассуждение о продолжительности жизни и долголетии какого-то среднего человека подобно разговору о средней температуре в типичной палате в непонятной по профилю больнице, причем где-то на неясной широте и долготе. Среднее, среднее и опять среднее, и так до бесконечности. Так что это не говорится ничего о персональном долголетии. А для каждого человека это просто ничего не значащая цифра. Как пустой звук. И все это понимают, но продолжают говорить. Да, если один человек прожил 50, а другой дожил до 90, то средняя продолжительность жизни 70 лет. Но так не бывает. Вернее, наоборот, именно так и бывает. В общем, чтобы не путаться самому и не вводить в заблуждение слушателя, предлагаю тему среднего при обсуждении персонального долголетия забыть, сказав «Я не средний», «Вы не средние». Тем более среднюю продолжительность жизни рассчитывают только для короткоживущих животных. А у людей все гораздо сложнее, и поэтому прибегают к методам математического моделирования и используют термин «ожидаемая продолжительность жизни». Обсуждение длительности жизни в той или иной стране, а потом сравнение ее с Россией, я считаю бессмысленными. В каждом государстве эти показатели – ожидаемая продолжительность жизни, здоровая ее часть, индекс долголетия и другие – свои и являются результатом множества факторов, в том числе и климатических условий, особенностей регионального питания, социально-культурных характеристик. Список можно продолжать до бесконечности. Основная проблема, которая возникает при подобном обсуждении, а чаще это делают именно при сравнительном анализе продолжительности жизни людей в том или ином регионе планеты, состоит в том, что вы не можете поменять условия своей жизни, в которых находитесь здесь и сейчас. У вас снегопад за окном, и полгода уже полярная ночь. Барометр сходит с ума, а вам рекомендуют что-то на основании изучения питания долгожителей солнечного средиземноморья или костариканцев. А что дают эти советы жителям Певека или Мурманска, даже если они живут на берегу залива, или даже москвичам, у которых в декабре ночь длится более 15 часов? И мы, россияне, не можем собраться и уехать в Центральную Европу, как это сделали венгры, или точнее их предки, еще в IX веке, когда покинули территорию Руси. Но и когда рассчитывают некий суммарный показатель ожидаемой продолжительности жизни в самой большой стране на планете, я о России, нужно учитывать, что ее площадь составляет более 17 миллионов квадратных километров, и разные регионы имеют колоссальные различия а потом говорят о продолжительности жизни в целом по стране. Какой в этом смысл? Очевидно, для правительства такой подход еще актуален, но для конкретного человека его значимость крайне спорна, ведь жизнь этого индивида неповторима и не только в пространстве, но и во времени. Сравнить продолжительность жизни в начале 20 века, середине прошлого века и сегодня также невозможно, хотя географическая точка может быть одна и та же. Ведь это не только разные времена. Изменились и люди, и их основные болезни. Да, человека нельзя оторвать от заболеваний, на фоне которых он живет. Век назад это был субъект с туберкулезом, который переболел тифом, дизентерией, цингой и испанкой. Тифом, который часто тогда называли тюремным или военным, Болели Ульянов, Сталин, император Николай II. Эти люди даже выглядели по-другому. Посмотрите внимательно на пожелтевшие фотографии вековой давности. Сегодня человека старше 60 лет со спортивной фигурой, на которого не давят особо опасные инфекции, их список огромен, и жесткие условия прошлого часто не отличить от более молодого индивида. Это касается не только женщин. В этом случае можно предположить заметный вклад косметологии и пластических хирургов, но и современных мужчин, в жизни которых большую роль играет постоянная дозированная физическая активность и ЗОЖ – здоровый образ жизни. Интеллект моих современников, которые уже достигли преклонного возраста, тоже часто напоминает способности значительно более молодых людей, а значит, сам напрашивается вывод, что именно они – эти люди – и есть потенциальные долгожители самого ближайшего будущего. Важно сказать, что, беседуя о продолжительности жизни человека, мы также говорим и о длительности существования нашего вида. Во-первых, нужно сразу уточнять, что мы имеем в виду, продолжительность жизни вида или отдельного человека, хотя и среднего. И несмотря на то, что мы жалуемся, что мало живем, Тем не менее, нужно признать, что мы стали долгоживущим видом Homo sapiens. И тут следует добавить признак longavita латынь, долгая жизнь. Да, мы, изменив мир, стали потенциальными долгожителями. Не везде, конечно, но в развитых странах так и есть. По моему мнению, понятие «продолжительность жизни человека как вида» даже несмотря на подразумеваемую математическую точность, имеет довольно смутное очертание. Особенно с учетом того, что наш вид постоянно эволюционирует. И хотя вы этого не замечаете, это происходит. Во-вторых, что считать видовым показателем? Отдельные крайне сомнительные рекорды, которые, как показано в моих книгах, являются скорее плодом деятельности хитрецов от науки, которые не хотят видеть проблемы с верификацией возраста и личности таких людей или какой-то средний показатель. Но он также постоянно смещается в сторону старшего возраста. Может быть, возраст, до которого доживает 75% населения региона? Хотя почему именно 75% и региона? В разных источниках один и тот же показатель ожидаемой продолжительности жизни также выглядит по-разному. Например, по данным Всемирной организации здравоохранения, показатель ожидаемой продолжительности жизни россиян к 2024 году будет 74 года, а правительство Российской Федерации в той же временной точке ожидает, что он достигнет 78 лет. О чем действительно имеет смысл говорить, так это о двух разных показателях. О продолжительности жизни мужчин и женщин. Представительницы прекрасного пола всегда и во всех странах живут дольше. Среди всех жителей планеты старше 60 лет женщины составляют 54%. В группе старше 80 лет их уже 61%. Разрыв продолжительности жизни мужчин и женщин в России довольно силен и составляет сегодня 12%, тогда как в экономически развитых странах Он лишь 7%. В категории старше 60 лет у нас почти в два раза больше женщин, чем мужчин, а в возрасте 90-94 года в 4. Показатель ожидаемой продолжительности жизни на середину 2019 года для россиян составил 73,5 года, но нас интересует, какова ее здоровая составляющая. Есть и такой важный показатель. Сегодня поставлена задача повысить ожидаемую продолжительность здорового периода жизни россиян до 67 лет. Это означает, что как минимум 6-7 лет гражданин нашей страны проживет в состоянии нездоровья. При этом на 2017 год доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, которые находятся под диспансерным наблюдением, составило 49,3%. Таким образом, говоря об этом показателе, следует разделять общую продолжительность жизни и ее здоровую часть. И это уже важно для каждого из нас, так как только здоровое долголетие имеет ценность. На вопрос, как выглядит долголетие в России, можно смело ответить, что у него более женское лицо, чем у наших соседей-европейцев. Сколько люди жили раньше, живут сегодня и будут жить завтра? Многие молодые люди считают, что жизни после 50 лет не существует. Поэтому они очень удивляются, когда доживают до этой точки и понимают, что это не конец, и жизнь продолжается. Когда говорят, что раньше люди жили в два 3 раза меньше, чем сегодня, то это не совсем так. Наоборот, всегда были те, кто доживал до старости, причем иногда до глубокой. Конечно, их было намного меньше, чем сегодня. И тут важны точные цифры. По данным Демографического отдела Ленинградского управления народного хозяйства, из 2 миллионов 733 тысяч человек на 1 января 1932 года только 4,75% приходилось на людей старше 60 лет. А долгожителей старше 80 лет было 0,15% из всего города, что составляет всего лишь 4100 человек. В истории России и мира много примеров, когда люди достигали преклонного возраста. Для этого не нужно особенных доказательств. Просто когда будете изучать историю, например, Древнего Рима, Древней Греции, Российской империи, Обращайте внимание на годы жизни известных личностей, и вы увидите людей в преклонном возрасте. Так что мысль, что раньше человек жил недолго, требует уточнения. Оно небольшое, но важное. До старости и весьма преклонного возраста доживали всегда. Ожидаемая же продолжительность жизни мальчика, родившегося в Российской Федерации в 2018 году, достигала по прогнозу, 67,96 года, тогда как у мужчины в возрасте 60 лет этот показатель составляет еще 16 лет, но это относится только к дожившей до этого возраста части населения. Интерпретировать это значение для российских граждан, рожденных в 2018 году, как среднюю продолжительность предстоящей жизни для этого поколения, можно лишь при исполнении важнейшего условия, а именно – что все возрастные коэффициенты смертности останутся прежними. А такого не бывает, так как условия жизни постоянно меняются. Ожидаемая продолжительность жизни часто используется как целевой показатель, которого нужно достичь, и то, что должно указывать на улучшение жизни в конкретной стране. Например, президент или премьер-министр может сказать на саммите. «Посмотрите, господа, а мои-то граждане вон сколько теперь живут!» Но процессы увеличения продолжительности жизни идут по всему миру без участия монархов и правителей. И ребенок, появившийся на свет сегодня в Бразилии или Мьянме, проживет на 20 лет дольше, чем человек, родившийся в этих же странах всего лишь 50 лет назад». В Иране в 2015 году возраст старше 60 лет достигало 10% популяции, а через 35 лет доля таких людей здесь увеличится до 33%. Это просто реальность современного развития человечества в целом. Интересно, что если в 1950 на планете было только 200 миллионов человек старше 60 лет, то через 50 лет в 2000-м их было уже 607 миллионов, а в 2050 году их будет уже 2,1 миллиарда. При этом все указанные цифры доказывают, что человек, как вид, стал явно более долгоживущим. Но тут есть и еще интересная особенность процесса. Растет продолжительность жизни и в самой старости. Например, предполагаемая продолжительность предстоящей жизни на 1985 год для 60-летней женщины в Японии была около 23 лет, а к 2015-му этот показатель достиг уже 30 лет. В настоящее время доля пожилых людей достигает 30% только в одной стране, опять в Японии. Но уже в середине века во многих странах эта доля будет такой же, какая зафиксирована в этом государстве в 2012 году, причем не только в Европе и Северной Америке, но и в Иране, Китае, Республике Кореи, Российской Федерации, Таиланде, Вьетнаме и Чили. Часто можно услышать, как говорят, что увеличение продолжительности жизни сопровождается более длительным периодом крепкого здоровья, Но если присмотреться, становится понятно, что эти данные очень противоречивы. Например, распространенность тяжелой инвалидности в развитых странах. Возможно, и снизилась, но это не относится к ее легкой форме. Хорошо, пожилых будет много. А сколько же вообще будут жить люди в ближайшем будущем? Например, к концу этого века. Тут такие цифры. К 2100 году в Дании – 90,22, в Швеции – 91,84, в Финляндии – 91,22, а в Норвегии – 91,44 года. Граждане Чехии, Венгрии и Польши будут жить 88 лет, а продолжительность жизни в России достигнет 83,5 лет. Но так не по всей планете. Например, большая часть стран африканского континента не может порадовать долголетием. В Африке я сфотографировался с вождями Афаров. Как они мне сказали, эти мужчины уже достигли преклонного возраста, старше 70 лет. На той фотографии не отражено, что один из них только что положил в джип автомат Калашникова. Конечно, все эти расчетные показатели заморских демографов интересны, но нам важнее узнать, что будет происходить с россиянами в ближайшее время. Этот запрос подтверждает письмо моего читателя. «В моей семье раньше все умирали в 70-80. Сейчас есть и люди старше 90 лет. Интересно, сколько же я проживу?» Или Мои бабушки и дедушки прожили чуть больше 90, родители около 80, а наше поколение хорошо, если до 70 дотянет. И еще подобное мнение. У меня прадед прожил 101 год, дед 92, отец 80. Мне хочется, как прадед. Да, мы живем дольше, причем уже сегодня. И это не фигуральный образ, а факт так как ожидаемая продолжительность жизни человека находится в постоянном движении. Чаще он растет, но бывает и падает. Например, этот показатель в России достиг 73,5 лет в 2019 году, а к концу 2020 года, когда пришел новый коронавирус, снизился до 72. И это было следствием не только необычного патогена, но и неадекватного ответа на новый вызов реформируемой уже 25 лет системы здравоохранения. Многие люди с хроническими заболеваниями не получали своевременную, а часто и плановую помощь во время напряженной работы системы здравоохранения планеты. Мы, современные поколения, а тем более люди будущего, Будем жить дольше, чем наши предки, но насколько зависит только от нас. Для этого нужно меньше тратить на вооружение и больше на здравоохранение изучение человека и медико-биологические науки. Долгожители. Кто они? Изучению долгожителей, которых становится все больше, нужно уделять больше планетарного времени. История о долгожителях. Это бесконечный шлейф сказок. Часто эти рассказы вплетены в фольклор, поэтому отделить мифы прошлого от исторического самосознания народа просто невозможно. Но одновременно следует сказать, что лучшие умы прошлого Цицерон, Софокл, Сенека, Эразм Роттердамский, Мишель де Монтень и даже русский граф Лев Толстой уделяли внимание вопросам старости. А это значит, что и раньше люди доживали до преклонного возраста, и их волновали вопросы, связанные с продолжительностью жизни, которые будоражат умы наших современников. Первые статистические данные о количестве столетних людей приводит Плиний Старший, Плиний Майор, Гай Плиний Секунд между 22 и 24 годами нашей эры, 79 год нашей эры. В переписи населения местности между рекой По и Аппининами было насчитано 54 человека старше 100 лет, из них 12 старше 130 лет. Тут удивляет не только большое количество столетних, но и крайне впечатляющие показатели, которые не могут быть достоверными. Человек просто не может быть настолько долгоживущим. Вот это мы, керантологи и наши помощники, уже выяснили. Так кто же такие долгожители? Все очень просто. Это те из нас, кто прожил в прошлом или живет сегодня 90 и более лет. Эти люди интересны как образец успешного старения, изучение которого может способствовать увеличению продолжительности жизни населения. И сегодня люди в возрасте 90 лет и старше не редкость. Это самые разные индивиды. Среди моих пациентов много таких людей. На 1 января 2018 года в нашей стране при населении около 147 миллионов человек было 420 816 женщин и 111 137 мужчин в возрасте 90-94 года, 60 766 женщин и 18 454 мужчины 95-99 лет. Все данные от Федеральной службы государственной статистики России можно посмотреть на официальном сайте организации fedstat.ru. Как можно оценить это количество долгожителей? Могу сразу сказать, что оно не точно уже только потому, что этот показатель постоянно ежедневно меняется, причем он не фактический, а расчетный. Кроме того, доверия к нашей статистике у меня, как и у всех геронтологов страны, пока нет. И надеюсь, что это изменится. И мы, врачи и ученые других профилей, сможем доверять своей же статистике уже в ближайшем будущем. Но это надежды. Столетние люди тоже долгожители, но они встречаются гораздо реже. А вот точное количество людей, перешагнувших этот рубеж по данным Федеральной службы государственной статистики России. В стране на 1 января 2018 года 12 837 женщин и 4 мужчины старше 100 лет. 1 января 2019 года было 5 892 мужчины и 14 701 женщины старше 100 лет. В начале 2020 года... 7 тысяч мужчин и 15 тысяч 893 женщины. Как видите, цифры растут, но это не фактическое количество, а расчетное, то есть определение производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляется число вошедших в данную возрастную группу, при этом умершие люди просто вычитаются». У меня также есть уверенность, что данные цифры будут жестко скорректированы по результатам предстоящей переписи населения 2021 года. При всем сомнении в указанных цифрах, если обернуться назад, то видна поразительная разница. Например, по переписи в Москве, проведенной в 1939 году, было лишь 6 столетних мужчин и 49 женщин, из которых только одна жительница была 110-летней. На восьмикратную разницу в количестве мужчин и женщин среди этих людей указывает известный советский геронтолог профессор Зиновий Григорьевич Френкель. 1869-1970. Сам проживший более 100 лет. Но что важно в наши дни, когда информации ничего не стоит? И одновременно она бесценна. Это количество столетних, как бы сложно ни было его оценить, будет продолжать расти во всем мире. Так, если, по оценке ООН, на 2019 год в мире было 533 тысячи человек, переступивших этот временной рубеж, то к 2050 году их будет более трех с половиной миллионов, а потом процесс будет только ускоряться. Раньше в Советском Союзе было очень интересное явление – феномен кавказского долголетия. В этом регионе наблюдалось особенно внушительное количество долгожителей, среди которых почему-то было очень много мужчин, некоторым из которых было далеко за 120 лет. Перечислю некоторых из них. Меджит Агаев, 143 года, 1835-1978 Махмуд Айвазов, 151 год, 1808-1959 Ширали Муслимов, 168 лет, 1805-1973 Все эти люди родились во времена недостаточно точной регистрации времени рождения и отсутствия регулярной воинской повинности в регионе. Но, что более важно, они жили в социально-культурных условиях народов Кавказа. Конечно, люди просто не могут столько существовать. Сегодня более жесткие тщательные учеты, оцифровка документов и критическая настроенность к рекордам привели к тому, что сообщения о сверхдолгожителях очень редки. Тем не менее, они есть. И вот пример. В возрасте 129 лет в апреле 2019 года умерла жительница Чечни Коку Истамбулова. Согласно указанным данным, она должна была родиться в XIX веке. Но, по мнению большинства геронтологов мира, в 2020 году на планете уже нет никого, кто бы родился в позапрошлом столетии. Самый старый человек на Земле, известный ученым, появился на свет в 1903 году. И даже эта цифра поражает и удивляет меня. Должен сказать, что люди, объявляющие подобные рекорды, И журналисты, подхватывающие такие новости, не обращаются к специалистам-геронтологам. А зачем? Ведь сразу будет понятно, что есть проблемы с верификацией возраста, и ошибки в документах совершены очень давно, тем более что весь XX век – сплошная катастрофа для многих народов. Хотя в современном развитом государстве практически невозможно фальсифицировать возраст, даже самые современные биометрические и электронные методы идентификации не гарантируют однозначного решения подобных проблем. Особенно если неточность была допущена не сейчас, а еще до Второй мировой войны. Именно поэтому сверхдолгожителей старше 110 лет нужно проверять с особой тщательностью и любое сомнение рассматривать под разными критическими углами. А с практической точки зрения полезно было бы массово исследовать живущих сегодня российских долгожителей. Особенно те, кто не имеет выраженных когнитивных нарушений, сохранил высокий функциональный статус и минимально зависим от посторонней помощи. Только изучив этих реальных людей – а не особенности питания за 3-9 земель в Коста-Рике или на острове Окинава, можно создать рекомендации по успешному долголетию для граждан России. Тут важно понять, что искать пути к нашему долголетию в дальних краях или на космической станции Элизиум просто бесперспективно. Примечание. Отсылка к научно-фантастическому фильму Нила Бломкампа. Рай не на земле. Конец примечания. Долгожители — это самые обычные люди, которые живут среди нас. В нашей стране их становится все больше. Именно поэтому пристальное внимание к данной возрастной группе просто необходимо. О сверхдолголетии и регионах долгой жизни. Рекорд по продолжительности жизни человека интересен лишь ученым, но только в виде цифры. Это интересная тема при обсуждении долголетия человека, и чем сильнее в нее всматриваешься, тем больше удивительных тонов и полутонов видишь в глубине. Например, в 1939 году известный в СССР геронтолог Нагорный в статье «О старости и продолжительности жизни» Чтобы доказать, что эпицентр долголетия находится на Кавказе, указал в качестве доказательства количество столетних людей на миллион жителей. 5792 в Абхазии, 3530 в Дагестане, 2061 в Азербайджане и так далее. И это на фоне того, что в то же время в Англии или Швейцарии было всего лишь... Один-два столетних человека на тот же миллион жителей. Обратите внимание, ученый не представляет верификации этих данных, а наоборот, сами цифры приводят в доказательство долголетия. Это только подтверждает мои мысли, что тема регионов с большим количеством долгожителей и супердолгожителей как лежала, так и продолжает находиться лишь в абстрактной плоскости. Интересный факт. Сегодня стало настолько много людей старше 90 лет, конечно, по современной действующей классификации, относящихся к долгожителям, что, говоря о долголетии, уже чаще ведут речь о столетних людях. Прирост количества людей старше 100 лет составляет почти 10% в год, что в 4 раза превышает скорость роста населения на планете. И это уже само по себе феноменально, ведь... Увеличивается именно группа с максимальными показателями смертности. Но есть на планете и люди старше 110 и 115 лет. Сегодня ведется несколько баз сверхдолгожителей. В них входит меньше десятка человек старше 115 лет за всю историю сбора данных. При этом нам важно понять, что все эти люди родились во времена, когда учет времени рождения был очень далек от совершенства, а у этих рекордсменов наблюдается значительное число трудностей с подтверждением своего возраста. В США в конце 19 и начале XX века была серьезная проблема с верификацией возраста долгожителей. Цифры были явно завышены. Особенно это было заметно на примере столетних людей, вернее, тех, кто заявлял такой возраст и когда-то переселился в Штаты из Европы. Часто в своем долголетии заявляли переселенцы из Польши, Ирландии и Италии. Этих столетних в пересчете на 1 миллион населения было во много раз больше, чем в европейских странах, откуда они приехали. Также завышение показателей было заметно при сравнении с теми, кто родился в США. Например, в этой группе населения было только 7 столетних на 1 миллион жителей, тогда как среди иммигрантов 207. Забавно, но это так. Среди чернокожего населения Северной Америки было больше заявленных столетних, чем среди белых. Это легко объясняется тем, что среди них было много неграмотных рабов. А речь идет о миллионах людей, которые были привезены в США еще до Гражданской войны, которая окончилась лишь в 1865 году. Но эта проблема практически полностью исчезла в Америке в 1933 году, когда регистрация всех рождений стала обязательной. Подобное происходило и в других странах. Как только регистрация рождения детей становилась более прозрачной, супердолгожительство – феномен, когда появляется много людей старше 100 лет, часто старше 120 лет, просто исчезало. Но есть регионы, где таких людей много по проверенным данным. Например, Япония. Там в 2000 году было 9000 человек старше 100 лет. В 2015 уже 57 тысяч, а в 2020 будет 79 тысяч. Здесь есть И свои рекордсмены. Например, японка Кане Танака попала в Книгу рекордов Гиннеса в 2020 году как самый пожилой человек на планете. Она родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока и была седьмым ребенком в семье. В 1922 году женщина вступила в брак, после чего у нее родилось четверо детей. Она заняла третье место на планете среди всех долгожителей, вошедших в Книгу рекордов Гиннеса. Должен сказать, что к первым двум чемпионам в гонке за долголетие есть вопросы относительно достоверности данных. Танаки 19 сентября 2020 года исполнилось 117 лет и 261 день. В 2010 году в ходе экспедиции National Geographic было выделено пять небольших регионов долголетия. Ученые решили дать им красивое название – Голубые зоны. Это префектура Окинава в Японии, Сардиния в Италии и Икария в Греции, оба региона в Средиземноморье, Лома-Линда в Калифорнии и полуостров Никоя в коста рике Возможно, что более высокий процент долгожителей в этих регионах связан с климатом, с минимальными температурными перепадами в течение суток и в течение разных сезонов или необходимой влажностью и вулканическим происхождением этих земель. Что бы мы ни предполагали, сегодня существование голубых зон принимается уже почти как догма, которая не требует проверки. Об этом явлении охотно говорят самые известные люди и очень серьезные врачи. Думаю, вы и сами, скорее всего, слышали об этих зонах. Но нашелся один ученый из далекой Австралии, который решил проверить этот феномен и опять подойти к вопросу через цифры. В 2019 году Соул Джастин Ньюман, изучив только статистические данные, связанные с голубыми зонами, сделал очень интересное для нас заключение. Итальянцы старше 100 лет сконцентрированы в самых бедных и труднодоступных провинциях с самой короткой и средней продолжительностью жизни, а американские супердолгожители в регионах с крайне плохим или полностью отсутствующим порядком регистрации рождения. Это трудно объяснить с точки зрения биологии, зато довольно просто обосновать экономическими причинами, ошибками в записях актов рождения и пенсионным мошенничеством. Подобная ситуация выявлена и в Коста-Рике, и на Окинаве. Также вызывает вопросы то, что «голубые зоны» почему-то характеризуется высоким уровнем мужского долголетия. А мы знаем, что долгожительство – это удел женского пола. В США статус сверхдолгожителя часто присуждается даже при отсутствии актов регистрации гражданского состояния. Этим занимается специальная команда энтузиастов – GRG, геронтологическая исследовательская группа. Сообщество любителей, часть из которых ведет базу долгожителей старше 110 лет, как правило, не устанавливает точно возраст человека и довольствуясь представленной документацией, которая решает, что можно. В Великобритании, Италии, Японии и Франции долголетия часто связано с региональной нищетой, бедностью в старости, материальными решениями, низкими доходами, высоким уровнем преступности. И отдаленным регионам рождения и еще рядом признаков. Кроме того, в датах рождения людей старше 100 лет чаще всего фигурируют первые числа месяца и дни кратные пяти, 5, 5, 10, 15 и так далее. Все это только указывает на мошенничество в создании такого явления, как сверхдолголетие. Вот что пишет сол Жастин в своем твиттере. Только 7 человек из 504. 110-летних американцев имеют свидетельство о смерти. Однако более 95% нормальных американцев, родившихся в то же время и в тех же местах, получили свидетельство о смерти. Кроме того, я сам изучил статьи, которые легли в основу доказательства существования долголетия в голубых зонах. И также вижу, что данные эти очень ненадежны и основаны только на статистических ухищрениях ученых, заинтересованных в финансировании своих исследований. А мы верим этим хорошо поставленным пьесам, причем основанием для этого является лишь хорошая бумага, на которой написано, что это научные факты. Игры разума ученых поисках островов или гор, где живет много сверхдолгожителей, не только ничего не дали, но и не дадут старейшему миру в будущем. А ключик к долголетию россиян нужно искать, изучая самых обычных людей и только в местах, где мы родились и живем. Казус рекордсменов по долголетию или что не так с рекордом Жанны Кальман? Жизнь по чужим документам может привести к рекорду по долголетию, но только на бумаге, которую в итоге спалит время. Супердолгожительство — интересный феномен. Этих людей еще иногда называют суперцентариями, и к ним относят все, кто переступил черту в 110 лет. Некоторые из ученых, да и не только ученых, решив, что это может быть тропой к здоровому долголетию человечества, собирают данные о таких людях. Они сами запутались, пытаясь понять хоть какие-то закономерности в таком сверхдолголетии. Это пока явно не получается. Некоторые из этих исследователей, как и фантазеры, которые так и вьются вокруг этой темы, обещают человечеству уже завтра жизнь не менее 120 лет. Да что 120? Все 160! Я в своей жизни слышал огромное количество историй о самых необычных случаях долголетия. Например, в 1795 году в Эду, старое название Токио, прибыл 194-летний крестьянин Мампе. Его жене тогда было 173, а сыну только 153 года. Через 48 лет он снова приехал в город, и ему уже было 242, а жене 221 год и таких сказок, как и красивых легенд «Пруд пруди». Часто мечта о долгой жизни — часть фольклора. Слушатель уже понял, что я критически отношусь к любым заявлениям о сверхвысокой продолжительности жизни и в далеком прошлом, и в ближайшем будущем. Моя личная оценка возможной максимальной продолжительности жизни такова. Для женщин это 117-118 лет, для мужчин — 114-115 лет. Но и до такого возраста доживает лишь один из миллиарда. И никакие круглые цифры в 120, 150, 200 лет в теме продолжительности жизни человека сегодня невозможны, так как эволюционная конструкция Homo sapiens не рассчитана на такую длительную и справную работу организма. И пока это фантазия человека, который хочет жить дольше, а добрая или злая, это уже зависит только от нас. Правда, когда часто смотришь на этих забавных ученых, хочется спросить, а сам-то ты хотя бы лет до 80 доживешь? И причина сомнений состоит в том, что обычно эти люди физически неразвиты, не занимаются спортом и здоровый образ жизни ведут только в своем уме. И физическая активность достаточного уровня, а это всегда труд, часто заменена мечтами. Все, кто сегодня считается чемпионами по долголетию на нашей планете, родились в период, когда фиксация даты рождения не могла быть точной, и в дальнейшем люди пользовались этими возможностями, причем вольно или невольно и с разными целями, например, для получения наследства или государственной пенсии. Кроме того, весь XX век шли великие и малые войны, а это всегда приводит к масштабной миграции населения, когда люди не просто меняют место жительства, а оказываются в чужой стране. Даже государства исчезали, появлялись снова или по несколько раз перекраивали свои границы. И в таких условиях люди меняли не только даты рождения, но и сами документы, имена, часто брали паспорта уже умерших родственников, особенно близких, на которых они похожи и о жизни которых достаточно знали. Например, Томас Пар 1483-1635, вероятно, жил по документам деда. Основанием для такого очевидного предположения является то, что он не помнил, а скорее просто ничего не знал из ярких событий первых 50-60 лет своей жизни. Ясно, что когда используют такие варианты, мертвых душ, то документов быть не может или их старательно сжигают. Более ранние исследования долгожителей всегда обнаруживали, что они завышали свой возраст. Например, в Болгарии после проверки переписи лиц старше 100 лет, к которым относились 2161 человек в 1920 и 1756 в 1926 году, Количество было уменьшено до не более 158, но для этого проверяющие затратили 1120 рабочих дней и проехали 18 тысяч километров. Именно так была проведена проверка. Пришлось посетить каждого, кто заявил, что ему 100 лет. После этой верификации слава Болгарии, как страны прирожденного долголетия, о которой говорил еще Мечников, была разрушена. А после проверки данных переписи долгожителей в Швейцарии в 1920 году из 160 столетних людей осталось лишь 3 человека. Вот так. В СССР при уточнении данных переписи 1970 года также показано, что количество столетних жителей было завышено в два раза. В Азербайджане в 1980-х годах ученые... Озадачившись вопросом проверки долголетия в регионе, также быстро установили, что заявленное количество долгожителей сильно отличается от фактического. Например, из 800 обследованных в возрасте 90 лет и старше в одном из районов, такими оказались лишь 170 человек. В одном из сельсоветов из 59 долгожителей, со слов самих людей, только 23 людям было больше 90 лет. При этом среднее завышение возраста было от 13 до 28 лет, и эти сказки о кавказских долгожителях закончились с развалом СССР. Регионального долголетия, которым ранее можно было часто услышать, нет и в Якутии. По данным переписи 1959 года на каждые 100 тысяч населения в Якутской Автономной Советской Социалистической Республики было 32 человека старше 100 лет, а это третье место после Кавказских регионов по количеству долгожителей в Советском Союзе. По материалам переписи населения 1970 1979 и 1989 года также было много таких людей. Повышенное число столетних в республике было зарегистрировано и по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года. А вот на 1 января 2018 года, по данным Федеральной службы статистики, там всего 32 человека старше 100 лет, 24 женщины и 8 мужчин. Таким образом, при населении Якутии около 1 миллиона человек этот показатель составил 3 человека старше 100 лет, на 100 тысяч населения, что в 10 раз меньше, чем 60 лет ранее. Но это не потому, что теперь меньше людей доживает до 100 лет, а просто из-за того, что учет возраста стал намного лучше. Недавно ученые из Якутского научного центра комплексных медицинских проблем и Северо-Восточного федерального университета имени Амосова внимательно рассмотрели церковные и статистические документы Оймеконского и Сунтарского-Улусов, где так называемый феномен долголетия был наиболее выражен. Поименно сравнивался возраст конкретных жителей Оймеконского района из посемейного списка за 1928 год с перечнями, составленными в период с 1942 по 1946 годы. В результате было установлено, что в большинстве случаев в 1940-х годах Люди предоставили завышенные данные о своем возрасте. Вот и ответ о причинах якутского долголетия. При этом причины завышения возраста были самыми различными и чаще очень прозаичными. Например, в 1920-х годах началось обучение якутских детей в школах и интернатах, но мест в последних не хватало, а до школ было далеко ехать. И дети тратили много времени, чтобы добраться туда, и уже не могли помогать родителям. Поэтому... Их возраст завышали и говорили, что они старше, чтобы их не записывали в школу. Ситуация с завышением возраста наблюдалась по всей сельской местности республики, в результате чего после Великой Отечественной войны в СМИ регулярно начали появляться публикации о так называемом феномене якутского долголетия. И авторы доводили до читателя мысль о том, что описываемые старцы являются живыми свидетелями улучшения условий жизни в Якутии после установления советской власти. Однако периодически и сегодня даже в научной литературе пишут фантастические повести и сказки о якутских сверхдолгожителях. Затем делаются выводы, что феномен якутского долгожительства является результатом взаимодействия комплекса факторов, чрезвычайно высокой степени адаптации человека к экстремальным условиям уникального генофонда самобытной культуры и традиционного уклада жизни. А долголетие людей племени хунзакутов в Пакистане, как и в долине Вилькабамба в эквадоре были и такие предполагаемые регионы долголетия. Также можно сказать, что это лишь красивые мифы. Хотя подобные легенды развеяны учеными еще в 1980-х годах, все-таки пресса иногда снова начинает рассказывать эти почти забытые истории, и многие хотят верить в эти сказки. В завышении возраста часто главную роль играл интерес не самого человека, а окружающих его людей, например, чиновников. Именно так произошло с ветераном Бородинского сражения Павлом Толстогузовым, 117 лет. Известно, что в 1912 году старик, не выдержав поднявшегося вокруг него шума, умер, так и не успев приехать на торжества на Бородинское поле. Но факт смерти должен был быть зафиксирован в метрической книге храма Елуторовска. И действительно, в книге церкви Вознесения нашлась запись о том, что 4 августа погребен мещанин Павел Иаковлев, Толстогузов, 87 лет, умерший от дряхлости. В наши дни ученые провели проверку архивных документов, для чего подняли списки отставных солдат, ревизские сказки, данные переписи и метрические книги. Оказалось, что точный возраст этого человека на столетие Бородина был лишь 94 года. А история этого сверхдолгожителя очень проста. Чиновник, желавший угодить начальству, в 1912 году выдал старика, родившегося через пять лет после сражения и даже не служившего в армии, за непосредственного участника событий. Итак, почти весь XX век ученые разоблачали ложь отдельных сверхдолгожителей, а также преимущества некоторых племен и народов, которые заявляли о своем исключительном долголетии. Они делали это методом проверки документов, сравнением цифр и личных опросов. Но, забыв об этом в самом конце века, они сами создали такой миф. Тогда он превысил имеющийся рекорд планеты на пять лет, что, конечно, сразу вызвало многочисленные вопросы. Представьте, что кто-то пробежал марафон быстрее двух часов на пять минут. Вы скажете, это невозможно? Да, но они предоставили все необходимые документы, в частности, записи из переписей за всю жизнь рекордсменки. Вы скажете, что перепись — это не самое важное доказательство, тем более зная, как их проводят в нашей стране. И тут мозг подскажет, что это только у нас переписывают, даже не видя вас, а там, на заморских берегах, все по-другому. Нет, там тоже все как у людей. Но французских ученых, которые почувствовали вкус пожизненной славы и грантов, было не остановить. И они сказали, что нашли чемпиона мира по продолжительности жизни. Это Жанна Кальман. Что касается этого рекорда в 122,5 года, то вызывает удивление, что ее на протяжении 12 лет посещали ученые, которые писали книги, статьи, но никто не поставил вопросы о верификации личности женщины, тем более что она сожгла весь архив фотографий и плохо или с ошибками отвечала на вопросы о детстве и юности. Именно потому, что это ложь при первом же касании представителей секции геронтологии МОИП при МГУ, рекорд и пожизненный источник дохода ученых от этого рекорда французского Павла Ивановича Чичикова обратились в прах. «Я провел оценку всех имеющихся данных и видеозаписей пациентки Жанны Луизы Кальман 1875 года рождения», по трем гериатрическим синдромам согласно международной классификации болезней 10 пересмотра, МКБ-10. Она показала много проблемных моментов, на которые авторы не смогли дать ответа. Например, кальман практически не изменилась с 50 до 110 лет, а так не бывает. И все это легче объяснить тем, что перед нами просто другой человек, а не тот, рост которого указан в документах. Также было и с остальной клинической симптоматикой. А затем добавилось множество подтверждений из архивов. Это был просто какой-то вал данных. В итоге оказалось, что случай с рекордом Жанны Кальман — это одно из заблуждений общества, показывающее, что ученые при желании и финансировании могут доказать все, что угодно, и даже больше. Это исключительный и удивительный случай в истории современной геронтологии, история которого началась в далеком 1934 году, а затем к ней подключились и сами ученые. И они сделали все возможное, чтобы скрыть известные факты и свои обоснованные сомнения, что перед ними другой человек, и подали миру псевдорекорд Кальмана уже как доказанный факт. Участвовали тут и политики, которые использовали рекордсменку в президентской гонке тех лет. Об этом разоблачении и о противостоянии лжи и правды в научной среде написана отдельная книга «Новоселов. Тайна долгожителя Жанны Кальман. АСТ-2020. Научно-популярная медицина». Дожитие до удивительного возраста без предоставления однозначных доказательств может быть сразу отнесено к неким фокусам судьбы, которые возможны из-за переплетения множества факторов. Но и такие доказательства не могут быть достоверными, если мы говорим о временах, когда мир был другим. Например, Москва ограничивалась Садовым кольцом, еще не построили метро и даже не было не только Второй, но и Первой мировой войны. А уж что говорить о Кальман, которая родилась до Крымской войны и якобы дожила почти до начала правления президента Путина. Мы думаем, что сегодня людям не нужно завышать возраст. Но в истории есть самые необычные примеры. Например, я в 2017 году был в регионе Дзанги, Санги, центральноафриканской республики. Там живут племена пигмеев Негрили. Один из них оказался танцором Бокасы. При этом этот человек утверждал, что ему 110 лет, хотя на вид мужчине было около 70. Примечание Жан Бедель Бокаса, президент Центральноафриканской Республики с 1 января 1966 по 4 декабря 1976. Император Центральноафриканской империи с 4 декабря 1976 по 20 сентября 1979. Маршал, один из самых эксцентричных диктаторов XX века. Конец примечания. Вряд ли в такой глушь, тем более довольно опасную для посещения, даже под государственной охраной доберутся ученые, изучающие сверхдолголетие. А иначе мы бы имели множество кричащих сообщений в СМИ. Суть рекордов сверхдолголетия в том, что поле интересов разных игроков – это амбиции и отдельных политиков, которые делают из этого часть шоу своих предвыборных программ, и самих участников гонки, и даже их родственников. Но самую важную роль играют исследователи, изучающие тему долголетия. Они получают некую пожизненную ренту, так как не смогли занять другие места в науке, поэтому занялись торговлей мертвыми душами. Роль ложных утверждений ученых о сверхдолголетии мировому сообществу следовало бы рассмотреть уже более внимательно так как это может быть причиной череды последующих ошибок в принятии глобальных решений. Но научное сообщество слабо контролируется. Причем в этой ситуации работает и созданная система лояльности к взаимному цитированию глупостей. Она, созданная хитрыми глупцами, по-другому и не может работать. Факт, что только один человек на 100 миллионов населения доживает до удивительных 100 лет, Уже сам по себе говорит, что это крайне маловероятные события. И очередное дожитие до возраста чуть выше, лишь на пару дней больше очередного сомнительного рекорда, по факту вообще ничего не меняет, тем более без обсуждения качества жизни такого человека. Наследование долгой жизни Наша жизнь — это ритм ДНК. Возможно, женщины живут дольше, потому что более точно его чувствуют. Долголетие напоминает игру на флейте, когда только опытный музыкант может творить настоящую музыку, или лишь виртуозы безошибочно и вовремя нажимающие на клавиши жизни на этом инструменте, могут создать шедевры даже когда они грустные, как музыка армянского дудука. Но если вы думаете, что будете жить долго только потому, что ваша мама или бабушка прожили до 90 лет, или кто-то из родственников сказал, что у вас в роду был пращур, проживший 120 лет, вы не совсем правы. Вернее, совсем не правы. Например, в новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «GENETICS», Показано, что долголетие намного сильнее, определяется образом жизни, а влияние генов составляет всего лишь скромные 10%. Ученые также обнаружили, что у родных и двоюродных братьев или сестер гены на 20% до 30% определяют продолжительность жизни, причем эта оценка снижается до 15% для родственников противоположного пола. Но вот что более интересно. Те же исследователи обнаружили, что продолжительность жизни супругов в большей степени схожа, чем у братьев и сестер противоположного пола. Возможное объяснение заключается в том, что у женатых людей общие привычки, один уровень медицинского обслуживания, диетические пристрастия и так далее, а это уже явно не наследственные факторы. И значит, вклад в генетики становится еще более сомнительным, а образ жизни более важным. Но люди думают, что все наоборот. Так удобнее все свои неудачи отнести к роли некой иконы, вместо которой сегодня выступают гены. Я получил письмо. На первый план в 90 лет выходит генетика, а при наличии нужных генов сохранить интеллект и способность обслужить себя несложный вопрос. Итак, Сегодня мы точно знаем только один генетический фактор долголетия — это женский пол. Таким образом, понятно, что эволюция, если ей и все равно, сколько именно человек проживет, дамам явно дала небольшое преимущество. И это общебиологическое явление, так как особи женского пола живут дольше почти у всех видов. Ученые собрали данные о продолжительности жизни 101 вида млекопитающих и выяснили, что этот показатель для самок в среднем на 18,6% больше, чем у самцов, тогда как у людей такое преимущество составляет 7,8%. Ученые изучили данные о продолжительности жизни 2872 двойняшек, родившихся в В 1870-1900 годах в Дании наследуемость долгожительства составила 0,26 для мужчин и 0,23 для женщин. Опять не так много. При этом, конечно, и следует поставить обоснованный вопрос о разделении вклада генетических факторов и условий среды в продолжительность жизни человека. Да, вы удивитесь, но за все время существования современной геронтологии не было получено доказательств, что за долголетие отвечает работа конкретных генов. Нужно пояснить, что показатель длительности жизни, как и половые различия внутри самого вида, это не механизмы старения, а скорее те, что формируют продолжительность жизни. А вот долголетие среди особей одного вида – это уже более сложный, многофакторный и даже многоуровневый вопрос. Все больше исследований выявляют, что вариации в продолжительности взрослой жизни наследуются в меньшей степени, чем предполагалось ранее. Интересно, что у болезни более значимый генетический вклад, чем у длительности жизни. Чтобы понять влияние наследственного фактора, ученые собрали информацию о датских долгожителях, родившихся в 1886-1938 годах. Было изучено 659 семей, 5379 их потомков 1917-1982 годов рождения и 10398 внуков, появившихся на свет уже 1950-е-2010-е годы и выявлена более низкая частота случаев почти всех болезней у потомков долгожителей. Еще немного о болезнях. В фремингемском исследовании ранее гипертензия у внуков была связана с наличием этого заболевания у их бабушек-дедушек даже после учета факторов образа жизни. При изучении баз данных штата Юта было выявлено, что многие виды рака имеют наследственный компонент, и передача болезни сохраняется вплоть до родственников пятой степени родства. В нескольких исследованиях показано, что увеличение продолжительности жизни родителей снижает частоту конкретных заболеваний у потомства. И все это говорит лишь о том, что связь долголетия и генов может осуществляться через формирование патофизиологических реакций организма в более позднем возрасте. Но, с другой стороны, любой врач сегодня знает, что болезнь Альцгеймера, чума 21 века, имеет генетический компонент. Так что, если у вас была пара родственников с таким расстройством, то риск заболеть у вас заметно выше. Однако одновременно Это тоже установленный факт. Есть люди, которые даже с такой наследственностью в преклонном возрасте не имеют никаких признаков выраженного снижения когнитивных функций. Очевидно, генетический вклад на следование болезни является более модифицируемым, чем мы думали ранее. Читая работы по изучению долголетия, мы неминуемо сталкиваемся с интересным феноменом «валидатора рекорда Кальман». Во многих статьях упоминается этот случай, что даже стало неким ритуалом. И никуда не деться от этого рекорда в теме долголетия. И в этом тоже был расчет французского Остапа и Павла Ивановича Чичикова, ученых, которые подтвердили рекорд чемпионки мира по продолжительности жизни. Но они не поставили мир в известность о тех материалах и сведениях, которые у них были. Это могли быть два разных человека — мать и дочь. И когда Жанна ушла из жизни, вероятнее всего, в далеком 1934 году, ее дочь, в силу неизвестных нам причин, стала жить по документам умершей. Об этом рекорде и о том, как шло расследование, можно ставить пьесу «Ученый и его дьявол». В доказательство этого изначально и так предельно сомнительного рекорда один из авторов – всегда стал указывать на генетические причины ее долголетия, приводя в пример множество долгоживущих родственников. Но это происходило без указаний фамилии и дат жизни, причем после проверки архивных документов это не подтвердилось. Ее выполнили член секции геронтологии МОИП при МГУ, математик Николай Федорович Зак и его добровольные помощники из Франции. Закономерный итог не было обнаружено большого количества долгожителей в ее роду, о котором так много и долго говорили ученые, изучавшие этот рекорд. Из нескольких десятков ее предков всего пара человек дожила до границы долголетия. И вот перед нами Ивон Кальман, которая прожила 99 лет. Но так как... Такие люди не редкость, и многие из нас могут сказать, что у них была бабушка или дедушка, которые жили долго, даже несмотря на революции и войны, то это не доказывает, а скорее наоборот развенчивает генетическую гипотезу долгожительства. Джеймс Воппел из Института демографических исследований общества Макса Планка, в базе которого записана продолжительность жизни Жанны Кальман, вообще отводит генетики только 3%. Но если наследственного компонента, как мы уже понимаем, в рекорде нет, то что же помогло Жанне Кальман долго жить? И тут наш современник узнает историю ее жизни. Рекордсменка употребляла алкоголь, ела много шоколада и, по легенде, курила почти 90 лет. И тут все довольны. И сам человек, который теперь может продолжать жить с вредными привычками, и мировой бизнес, считающий свою прибыль. А вы, даже не замечая этого, будете не только больше курить и пить вина, но и меньше слушать людей, говорящих, что все это вредно для здоровья и препятствует долголетию. Французская газета Le Parisien 24 января 2019 года написала «Национальный институт демографических исследований принял ученых-специалистов по старости. На повестке дня вопрос... Все еще немыслимый месяц назад. Следует ли ставить под сомнение рекорд долголетия Жанны Кальман? Бельгийский ученый Мишель Пулен, как указано в газете, сказал на этой встрече следующее. Если завтра будет подтверждено, что рекорд Жанны Кальман – подделка, то целый раздел науки будет поставлен под сомнение. И это весьма здравая мысль. Могу сказать больше, она уже поставлена под сомнение, а вот доказательства, что рекорд по продолжительности жизни лишь ложь покажет, что тему нужно окончательно закрыть. Наиболее вероятно, что как таковых генов долголетия не существует, а есть лишь наследственные факторы, связанные с развитием серьезных заболеваний, сокращающих продолжительность жизни. А поиск генов долголетия может в итоге закончиться выявлением тех, что снижают смертность преимущественно в более молодом возрасте, что само по себе тоже неплохо. Я тоже считаю, что эта жизнь заслуживает того, чтобы ей пользоваться подольше, но именно в состоянии здоровья. Только оно позволяет приносить радость себе и близким людям. И для этого не нужно рисовать очень сомнительные голубые зоны и слушать людей, у которых дата рождения изменена еще до Второй мировой, или во времена иммиграции это лишь история. И отсутствие генов долголетия – это хороший шанс для нас, всех вместе и каждого отдельно. И это только говорит о том, что именно вы ответственны за продолжительность своей жизни. Время жизни видов и эволюция У эволюции нет цели увеличить продолжительность жизни вида, причем любого. У нее вообще нет целей. Да и само слово «эволюция» незнакомо природе. Сказки сказками, но пора и честь знать. От плутовских историй о долголетии и удобно расположившихся в них ученых нам надо все-таки перейти к реальности. И такой условной точкой в вопросе изучения данной темы может стать исследование продолжительности жизни разных видов. Август Вейсман в 1881 году прочитал оставившую след в веках лекцию о продолжительности жизни. Я рассматриваю смерть не как первичную необходимость, но как нечто, приобретенное вторично в качестве адаптации. Но если посмотреть и дальше, можно увидеть книгу Иоанна Людвига Каспера «Вероятная продолжительность жизни человека» где ставились вопросы о продолжительности жизни, долголетии и о том, что женщины живут дольше. А этот труд вышел в 1835 году. Но и это не конечная точка. Есть и более ранние книги, в том числе и подданных Российской империи. Вопросы о механизмах, лежащих в основе разной продолжительности жизни, даже близких видов, о которых сегодня так много говорят и ученые, и интересующиеся этой темой, Не новые, а скорее очень и очень старые. Их ставили еще во времена Гиппократа, отца медицины, а это было две с половиной тысячи лет назад. Знание механизмов, использованных эволюцией при создании видов с очень необычной, по мнению ряда ученых, продолжительностью в жизни, поможет раскрыть тайну процесса старения, а также понять роль генома. Виды, приспосабливающиеся к более длительному существованию отдельных особей, вынуждены выполнять определенные функции адаптации и гомеостаза на уровнях, соответствующих этой долгой жизни. Можно предположить, что изменения по признаку продолжительности жизни особей как в большую, так и в меньшую сторону способствуют выживаемости вида, что означает, что длительность жизни – это не более чем разменная монета в процессе эволюции. А сами механизмы адаптации вида к среде обитания крутятся во все стороны, как кубик Рубика. И встают вопросы. 1. Что является основной временной единицей эволюции? Субклеточные структуры или ткани? И 2. Как легче и проще всего наш разум может изменить время разумной жизни? Полагаю, что у естественного отбора никогда не было цели увеличить продолжительность существования какого-либо вида. А вот жизнеспособность особей реализуется множеством различных способов, причем в совершенно разных направлениях морфогенеза и конструкции адаптационных реакций. Скорее всего, форма и временное ее содержание вшиты друг в друга. Вот, например, какое стратегическое решение может принять эволюция. У зимоспящих млекопитающих возникает состояние гибернации, то есть зимней спячки, а у незимоспящих – оцепенение. При этом процессы жизнедеятельности протекают заметно медленнее, и вряд ли подобные состояния подойдут виду живущему в глубинах арктических морей. Они уже пошли по другой колее эволюции. Недавно в Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, вышла статья, где авторы ставят старый вопрос. Почему даже близкие виды имеют такую разную продолжительность жизни? Известно немало близких видов, между которыми наблюдаются огромные различия по продолжительности жизни. Например, длительность жизни некоторых морских ежей составляет меньше пяти лет, а их родственники живут до двух веков. Несмотря на изученность этого вопроса, нет свидетельств, что такие виды отличаются большей способностью к регенерации, репарации ДНК. Объяснить это разной степенью случайных повреждений тоже невозможно. Авторы статьи развивают следующую идею. Если популяция живет кучной, под сильным давлением патогенов, то лучшая эволюционная стратегия – это иметь короткую продолжительность жизни. Ведь если инфицированная особь погибнет, то с ней будет уничтожена и вся масса патогенов. Если же она будет долго жить, накапливая в организме опасные вещества, то может заразить всю популяцию. Вот такое пояснение, явно интересное для 2020 года, когда планету атаковал новый вирус. Но это же можно отнести не только к вирусным или бактериальным патогенным агентам но и ко всем мутациям и болезням, травмам и потерям органов в течение жизни организма. Ведь чем дольше жизнь особи, тем больше груз проблем, который она несет. И это касается не только нас, но и всей высокоорганизованной жизни на планете. Человек, как и все вокруг, постоянно эволюционирует. Он меняет не только свою 3D форму физиологические и патофизиологические реакции, но и их диапазоны возможностей и даже временное оформление значит и границы своего существования. И это происходит очень быстро, просто мы этого не замечаем, особенно когда речь идет о быстроте в эволюционных масштабах. Но это так, если признать, что временное оформление существования особи вида это показатель ожидаемой продолжительности жизни человека при рождении и он за последний век вырос в два раза и продолжает увеличиваться, но это уже влияние на эволюцию самого человека. Однако одновременно есть те самые процессы, которые мы не можем не видеть, даже на самых коротких дистанциях, например, сто лет. И как раз рождение сегодняшних столетних будет точкой отсчета. Итак, мы стали не только более образованными, но и более знающими, причем качество знаний сегодня совсем другое. Сегодня в городах живет намного больше людей, чем в 1920-х годах, а значит, изменились питание, уровень активности и цели этой самой деятельности. В целом мы стали лучше питаться, и это не могло не отразиться на росте, так что человек стал выше. Мы победили особо опасные инфекции, пусть не до конца, но все-таки слова «тиф», «холера», «чума» подавляющему большинству из нас известны только из книг или кино, И список можно продолжать достаточно долго, вспомнив два враждующих лагеря – социалистический и капиталистический, атомную бомбу и даже гражданскую войну. Причем нет сомнений, что дирижером слаженной работы внутренней среды нашего организма и постоянно меняющихся условий обитания является нервная система. Именно мозг первым реагирует на все, что с нами происходит. Так было и в случае с коронавирусом. Именно этот орган первым узнал о таком необычном посланце. Ведь все жители планеты не выпускали из рук смартфоны, когда узнали о событиях в Китае. Чаще мозг реагирует только на информацию, так как его прямая задача – прогнозировать будущее. Не только опасности и риски ближайшего времени, но более отдаленные последствия. В основе быстрого роста продолжительности жизни нашего вида лежит именно эволюция нервной системы, Когда она достигла определенного уровня развития и стала менять среду обитания, это, в свою очередь, привело к увеличению длительности жизни организма ее владельца. Или же наоборот, мозг владеет телом, а так как он требует дорогостоящей энергетической валюты, то это тоже предполагает участие всего организма. Видоспецифичные различия в организации и распределении во времени как физиологических, так и патофизиологических реакций должны кодироваться в геноме и тем самым давать возможность клеткам поддерживать приемлемый уровень организации внутренней картины гомеостаза, а также и его взаимоотношения с постоянно меняющейся внешней средой. Да, вероятно, в основе эволюции видов и их продолжительности жизни лежат термодинамические основы структурирования метаболических путей. В свою очередь, скорости и направление эволюционных изменений подвержены адаптивному регулированию метаболических трансформаций. По мнению профессора Георгия Павловича Гладышева, эволюционное развитие организмов подчиняется действию принципа стабильности вещества, который проявляется в виде общего термодинамического механизма взаимного преобразования иерархических структур живого мира. Пластичность адаптационных способностей организма – важное свойство живой материи. Используя это свойство механизмов метаболической и эпигенетической адаптации человека, можно сдвинуть продолжительность жизни в рамках возможностей на край нормального распределения этого показателя. Конструкция продолжительности жизни человека. Нужно отодвинуться во времени от полотна эволюционного художника – чтобы оценить красоту открывшегося пейзажа. Одна из интересных особенностей моих книг по теме старения, старости и долголетия состоит в том, что они в каком-то смысле пишут себя сами. Так и должно быть. Я даже не удивляюсь. Эти труды — мой разговор с вами у костра времени, хотя книги создаются в разных точках планеты и в различное время суток, и даже днем в самолете, когда костер уж точно не развести. Почти не вызывает сомнений, что видовая продолжительность жизни находится под жестким генетическим контролем. Вместе с тем, современные научные исследования пока не нашли доказательств существования специфических генов, управляющих персональным долголетием внутри вида. Обладая критическим мышлением, можно отметить, что механизмов прекращения жизни, как и подходов к этому обязательному переходу, неисчислимое множество. И часто это совершенно разные механизмы – от вирусной инфекции до попадания под трамвай на Патриарших прудах. Встречаются самые необычные сюжеты формирования времени жизни видов, в том числе и кончины их особей, и разнообразие здесь такое, что поражает любое воображение. Поэтому будем рассуждать о человеке. В 1985 году Кэрол Грейдер и Элизабет Блэкберн обнаружили разу, а в 1998 году с ее помощью культуру клеток омолодили. Один из самых известных геронтологов мира, Леонард Хейфлик, тогда сказал, «Проницательное предположение Оловникова получило экспериментальное подтверждение. В итоге за открытие механизмов защиты хромосом, которое сделал российский ученый в 1971 году, Трое американских исследователей в 2009 году получили Нобелевскую премию. И это не единичный случай, когда советские ученые, находящиеся за железным занавесом, создавали информационную конструкцию полета научной мысли, а в этот момент через полунепроницаемый эфир внимательно отбирали идеи, причем в прямом и переносном смыслах. Впрочем, мы отвлеклись. Сначала поговорим о наших эволюционных и лабораторных двойниках, обыкновенном пантроглодитес и карликовом шимпанзе, больше известном как бонобо, панпанискус. Pan я наблюдал за этими животными в Западной Африке. Большую колонию видел на притоке Конго в Камеруне, недалеко от границы с Центральноафриканской Республикой. Они там тоже немного отличаются друг от друга, но больше всего я видел черномордых. Но встречал, конечно, и обезьян со светлым лицом. Или все-таки мордой. Я видел и горил в природе, когда только несколько пигмеев отделяли меня от семейства этих мощных животных. Но шимпанзе более близки к нам. Именно с ними у нас был общий предок. Здесь я имею в виду протообезьяну, которая жила на планете пять с половиной шесть миллионов лет назад. Поэтому человеку разумному следует смотреть на различия в продолжительности жизни именно в сравнении с нашими эволюционными кузенами. И что же мы видим? Череп взрослого человека и детеныша шимпанзе имеют очень близкие формы, например, выпуклый лоб и выступающий нос. Также схоже строение опорно-двигательного аппарата и мышц. Трудно отличить наши сперму и плаценту, гены и кровь. Показатели сокращения теломер схожи между двумя видами, но теломеры у шимпанзе в два раза длиннее, чем у людей. И разница в долговечности двух видов явно не связана с самим фактом их сокращения. В зоопарке шимпанзе изредка доживет до 60 лет. Женщины же живут и до 100 лет, а как редчайшее исключение и до 110 лет. Но опять перед нами встает сложный вопрос. Скорость сокращения длины теломер может отражать методическое старение, но оно не является сутью старения человека, как и других сложных организмов. Возможно, в основе разной видовой продолжительности жизни людей и шимпанзе лежат именно различия мозга. Наш мозг в три раза тяжелее, а интеллект и способность к абстрактному мышлению не имеют границ. При этом цитоархитектоника полей – проводящих пути мозга, у нас одинаковые. Удивительная загадка. Почему один вид живет на ветке, а второй изменил облик всей планеты? У шимпанзе появляются признаки клинической старости также раньше, чем у человека, начиная с 30-35 лет. Следует сказать, что в природе приматы фактически не доживают до этого возраста, и почти все гибнут, а это означает, что более преклонный возраст у них наблюдают только в зоопарке или в лабораторных условиях. В этом и сложность. Мы не можем сравнивать два вида, поместив их как в джунгли, так и в городские условия жизни современного человека. А есть ли у наших младших братьев менопауза? И если менопаузу рассматривать как реперную точку в старении репродуктивной системы, после которой женщине в среднем остается одна треть жизни, то интересно посмотреть, есть ли такая точка у пантроглодитес. Шимпанзе может родить последнего детеныша почти в 50 лет, но только как редкое исключение. Из доказанной продолжительности жизни этих обезьян около 60 лет, следует, что у них также есть период до 15 10 жизни, когда они существуют не в фертильном состоянии а значит, длительная жизнь в состоянии менопаузы у человека – это особенность продолжительности жизни нашего вида на данном этапе эволюции. Теперь поговорим о старении, собственно, человека. Советский геронтолог Владимир Михайлович Дильман около полувека назад выдвинул гипотезу, что возрастное повышение порога чувствительности гипоталамуса специфической структуры мозга является регуляторным водителем ритма, определяющим закономерную последовательность онтогенеза, под которым мы подразумеваем индивидуальное развитие от рождения до смерти. А возраст зависимой болезни, впрочем, как и процесс старения, являются неким побочным продуктом этой онтогенетической программы. Эта гипотеза о первичности гипоталамической регуляции была затем многократно подтверждена. Последние годы, не желающие смотреть назад, декларируют, что именно они открыли этот механизм. Вот как об этом пишет Джош Миттлдорф. В последние годы появилась идея, что старение контролируется теми же эпигенетическими часами, что и развитие, продолжающееся на протяжении всей жизни после того, как рост подошел к концу. Но это, конечно, не так. Открытие было сделано еще в Советском Союзе. Возрастные нарушения неуклонно приводят к развитию таких заболеваний, как атеросклероз, диабет второго типа, ожирение и злокачественное образование, но в старости они сочетаются также с тканевой гипоксией и высоким уровнем окислительного стресса, что создает патофизиологический букет, который приводит к неуклонному формированию более жесткой клинической конструкции немощи саркопении или саркопеническому ожирению, старческой астении и деменции. Это, в свою очередь, также резко снижает жизнеспособность организма. Ни у кого нет сомнения, что способность организма адаптироваться к изменению условий, отвечать типичным образом, при старении резко снижается. Это касается всех видов адаптации. Чем сложнее организм, чем выше он стоит на эволюционной лестнице, тем совершеннее его адаптационные механизмы и, соответственно, тем труднее в них вмешаться. И как бы человек не любил простые ответы, в случае со старением все намного сложнее. Наиболее вероятно, что рядом с индивидуальными механизмами старения и есть общебиологические законы, причем последние существуют в совершенно разном оформлении. Именно их многообразие придает индивидуальность каждому виду не только по продолжительности жизни, но и особенности каждого ее этапа и того, как долго каждая живая конструкция эволюции занимает свою нишу в окружающей среде. Сегодня выявлены два водителя ритма старения, которые участвуют в конструкции длительности жизни человека. Механизм концевой недорепликации оловникова и элевационный механизм гипоталамической регуляции Дильмана. Не вызывает сомнений, что есть еще ряд законов, которые прямо или косвенно влияют на длину нашей жизни. Например, интересна теория надежности биологических систем российского геронтолога-профессора Кальтавера. И именно правильные ответы на правильные вопросы открывают путь к долголетию. Все ученые сходятся во мнении, что наиболее интересен и перспективен для изучения этого пути именно наш мозг, как центральный дирижер ритма старения. Валерий Михайлович, спасибо. Интересно, хорошо вы пишете. Возражений по существу нет, но разве что несколько замечаний. Вот, например, касательно совершенно разных механизмов. От вирусной инфекции до попадания под трамвай на Патриарших прудах. Добавить бы здесь от моего земляка, киевского Михаила Афанасьевича Булгакова, что механизмы разные, но случайными не бывает. С Владимиром Михайловичем Дильманом посчастливилось встречаться несколько раз на геронтологических конференциях. Последний раз это было в начале 90-х в Институте старения Балтимор, США. Мы были с ним там около недели по приглашению Дональда Инграма и его коллег участвовали в конференции, гуляли по городу, говорили о геронтологии и не только. Я и до того был адептом гипотезы первичности гипоталамической регуляции. Здесь можно было бы вспомнить и другого советского ученого, Владимира Вениаминовича Фролькиса, автора адаптационной теории старения. Между прочим, именно советские ученые впервые показали, что антиоксиданты действуют не как прямые перехватчики свободных радикалов, а через воздействие на гипоталамо-гипофизарную систему организма. С искренним уважением, ваш геронтолог В. Кэлтовер.